Какой ты глупый, приходи там увидишь зачем. Ну, ступай скорее, тебя дожидаются. Борис уходит. Не узнал ведь. Пущай теперь подумает. А уж жутко я знаю, что Катерина не утерпит, выскочит. Уходит в ворота.